Глава 2. Интеграция сознания Я уверена, что упражнения из предыдущей главы помогли тебе осознать, как часто в своей повседневной жизни ты действуешь неосознанно. Возможно, ты также понял, что тебе не удается вспомнить большинство своих слов и поступков. Как часто, выполняя упражнения, ты обнаруживал, что вынужден был делать для других что-то такое, чего на самом деле делать не хотел. Если ты не слишком отличаешься от большинства людей, ты живешь неосознанно. Но не переживай. Проведенные исследования показали, что среднее человеческое существо на 90% не осознает, осознает только на 10%, что оно делает, говорит, говорит, думает и чувствует. Удивительно, не правда ли? Это означает, что каждый день ты тратишь 90% своего времени, поступая, говоря и думая, неосознанно. Мы постараемся вместе изменить твое бессознательное состояние, ибо осознание чувств, мыслей, слов и поступков является орудием для достижения того, чего мы хотим от жизни. Подсознание человека находится в области солнечного сплетения между сердцем и пупком. Оно настроено непосредственно на твое эмоциональное тело. Я уверена, тебе знакомо выражение «чувствовать нутром». Солнечное сплетение мгновенно реагирует на любую ситуацию. Оно согласно с подсознанием и реагирует раньше, чем твой сознательный разум успеет подумать. Интересно отметить, что подсознание подобно компьютеру. Оно может регистрировать до 10 тысяч сообщений в день. Все сообщения воспринимаются дословно. Подсознание не отличает правильную информацию от неправильной. Все является неоспоримым фактом. Подсознание зарегистрировало все, что было сказано, увидено, услышано или воспринято твоими органами чувств на протяжении всей твоей жизни, с момента твоего зачатия. Вот пример возможности подсознания. Когда ты едешь на работу, оно впитывает каждую афишу и объявление. Каждого прохожего, даже название каждой улицы, которую ты проезжаешь. Старательно регистрируется каждый образ, звук и запах. В этом заключается функция твоего подсознания — служить буфером для сознательного разума. Сознательному разуму было бы не под силу впитывать и регистрировать всю эту информацию. Он не смог бы усвоить даже часть ее. Подсознание понимает только образы, который отражает твой разум. Вот почему, когда кто-то говорит «Я не хочу, чтобы у меня был рак», в его подсознании возникает образ больного, умирающего от рака. Так человек неосознанно высывает у себя рак. Напротив, мы должны визуализировать то, что он на самом деле хотел сказать «Я хочу быть здоровым». В этом случае в подсознании возникает Образ здорового тела. Запомни, подсознание не понимает положительного или отрицательного смысла, который несут слова. Оно понимает только образы. Когда ты представляешь то, чего ты не хочешь, в твоем уме возникает именно этот образ, но без не. Подсознание лишено способности размышлять, оно принимает и обрабатывает данные, словно компьютер. Ты можешь получить обратно только то, что было введено. Если ты станешь спрашивать компьютер, сколько будет 3 умножить на 4, тогда как намеревался умножить 4 на 4, он все равно ответит 12. Он не способен предположить, что ты сделал ошибку. Он воспринимает те приказы, которые ты ему даешь. Подобным образом твое подсознание регистрирует каждый бит вводимой в него информации. И, соответственно, этому ты действуешь. Ты постоянно потребляешь информацию, которая может быть, а может и не быть полезной для тебя. Сколько раз тебе приходилось читать рекламу какого-нибудь продукта? бросив беглый взгляд на придорожный рекламный щит или следя за телевизионной передачей, когда ты даже не осознавал на уровне разума, что ты делаешь. Эта информация была поглощена твоим подсознанием, тот же процесс, который используется при гипнозе. И внезапно ты ловишь себя на том, что бродишь по супермаркету с непреодолимым желанием купить этот продукт не отдавая себе отчета в том, что делать это тебя заставляет своего рода гипноз. Большинство из нас не имеют даже представления о том, какие огромные количества информации мы регистрируем и в какой степени реагируем на эту информацию. Осознавать то, что ты впускаешь в свое подсознание — задача огромной важности. Подсознание только помогает нам проявить то, чем мы его кормим. Этот информационный поток нужно контролировать хотя бы немного, иначе единственно возможным проявлением станет хаос. Постоянно испытывая страх или окружая себя негативными людьми и ситуациями, ты заставляешь свое подсознание знать только негативное, и это именно то, что будет и дальше являться тебе в жизни. Поступок, который кажется таким невинным, ты просто слушаешь радио, когда ведешь машину, приводит к тому, что ты заполняешь свое подсознание плохими новостями, начинаешь беспокоиться и испытывать страх, и в большинстве случаев даже не понимаешь почему. Твое подсознание реагирует главным образом на самую свежую информацию по какому-либо вопросу. Представь себе, например, что твое подсознание – это водитель такси, а твоя мысль – пассажир. Пассажир просит водителя доставить его на первую улицу, к дому номер 123. Водитель едет в этом направлении, следуя полученной им информации. Минуту спустя ты решаешь, что ошибся, и тебе нужно добраться к дому 456 по 10 улице. Водитель вынужден изменить направление. Подобно водителю такси, твое подсознание реагирует на большинство поступающей информации. Ты должен понимать, чтобы доставить тебя туда, куда ты хочешь попасть, твое подсознание должно получать ясные указания о направлении. Подобно водителю такси, подсознание, получив определенное число различных инструкций, потеряет терпение и скажет «решайся, наконец!». Как только твое подсознание увидит, что ты точно знаешь свое направление, ты в мгновении ока окажешься на месте своего назначения. А вот еще один пример. Ты решил в следующем году переехать в прекрасный дом на побережье. Все твои мысли заняты этим домом. Ты представляешь себе каждую его деталь, визуализируешь его. Важно помнить, что твое подсознание понимает только образы и слова, которыми эти образы описываются. Визуализируй каждую деталь четко и последовательно. Сделай этот дом в своем воображении настолько реальным, что еще немного – и в него можно будет въехать. И через год у тебя будет этот дом. Каким образом? На какие деньги? Не фокусируйся на препятствиях. Сосредоточься на цели и действуй в этом направлении. Ты пожнешь столько, сколько посеял. Дай приказ своему подсознанию, и пусть оно его выполняет ты должен поступать точно так же, как в случае с водителем такси, когда называешь ему адрес. Нет необходимости объяснять водителю, как туда проехать. Он знает самую лучшую дорогу. Не допускай, чтобы на тебя оказывало влияние мнение других людей. Лучше всего не открывать им своих намерений, так как в результате включаются реакции твоих собеседников реакции, которые основаны на их собственных трудностях. Когда человек будет описывать тебе эти трудности, о них услышит твое подсознание, и они станут препятствиями теперь уже на твоем пути. Ты начнешь сомневаться в своих мечтах, может быть я слишком спешу, или у меня никогда не будет достаточно денег, чтобы сделать это, или на самом деле. Я этого не заслуживаю, по какой причине, уверенно придумать ты их можешь множество. Если ты позволишь сомнениям просочиться в твое подсознание, то остановишь движущую силу. Когда ты создаешь препятствия, твое подсознание интерпретирует их следующим образом – этого результата не добиться. Однако утраченную движущую силу можно вернуть просто перепрограммировав подсознание с помощью соответствующих, положительных, мотивационных мыслей. Подсознание реагирует только на самую последнюю, самую свежую информацию. Люди постоянно бывают непоследовательны в своих мыслях. Мы должны научиться увеличивать свою способность к концентрации, к сосредоточению, чтобы попасть туда, куда стремимся. Начинай прямо сейчас. Визуализируй идеальную жизнь для себя. Ты хочешь, чтобы тебя окружала любовь? Чтобы твои отношения с семьей стали лучше? Чтобы у тебя была работа, которая бы тебя удовлетворяла? Твоё подсознание поможет тебе получить все, что пожелаешь. От тебя зависит, научишься ли ты работать с ним. Научишься ли использовать себе во благо его силу? Действуй. Если твоя работа не приносит тебе удовлетворения, возьми и визуализируй, как ты находишь идеальную для себя работу. Приди в восторг по этому поводу. Постарайся почувствовать эту ситуацию так, как будто она происходит на самом деле. Включи свое подсознание, Пусть оно явит тебе идеальную работу. Пусть поможет понять и прочувствовать ее. Если ты начнешь слишком анализировать, что именно требуется, чтобы твоя работа была идеальной, то есть каким должен быть босс, где она должна находиться и тому подобное, ты существенно снизишь свои шансы ее найти. Это сводит к минимуму твой выбор, Потому что ты предлагаешь своему подсознанию значительно меньше мест для поиска. Это все равно, что сказать водителю такси, по каким улицам ехать, чтобы довести тебя на место назначения. Это будет значительно дольше, да и обойдется дороже. версия ему в том, что оно использует все свои знания и умения, чтобы доставить тебя самым подходящим образом. Твое подсознание связано непосредственно с твоим сверхсознанием, которое имеет общее представление обо всех имеющихся вариантах и о самом быстром пути к ним. Дай своему подсознанию картину готового продукта и места. Не делай упора на том, как туда попасть, оно знает дорогу. Ты хочешь найти себе подходящую пару? Визуализируй себя с тем, кто позволяет тебе чувствовать себя счастливым. С кем-то, кто как раз мне подходит. Опять-таки, если ты будешь сводить свои мысли к представлениям, типа «такой-то цвет глаз, такой-то рост, не храпит, не пользуется вставной челюстью и тому подобное», ты ограничишь свои шансы найти именно того, кто удивительно тебе подходит, того, кто окажется для тебя лучшим из всех возможных. Этот человек и есть готовый продукт. Как утверждает статистика, в любом среднем городе Северной Америки есть по меньшей мере 10 тысяч противоположного пола, совместимых с тобой. Сверхсознание также известно как наше Божественное Я или Высшее Я. Оно управляет большой картиной, нашими прошлыми и будущими жизнями, нашим жизненным замыслом. Оно определяет, по какой дороге мы должны следовать, чтобы достичь Божественного совершенства. Когда ты просишь, желаешь или думаешь о том, в чем ты действительно нуждаешься, то обращаешься с просьбой к своему подсознанию. Но не забудь спросить свое сверхсознание, действительно ли полезно для тебя то, что ты хочешь получить? Если это не так, сверхсознание подаст тебе знак отказаться от своего желания, что приведет тебя к более значимому результату. Возможно, дом на побережье не то, что тебе нужно больше всего. Возможно, в мире существует что-то такое, что гораздо точнее соответствует твоим стремлениям и нуждам. Обычно в течение месяца после того, как ты обратился с просьбой к своему сверхсознанию, в твоей жизни должно произойти какое-то событие. Оно определенно даст тебе понять, действительно ли ты желал того, что принесет тебе пользу и предложит варианты. Как утешительно знать, что эта сила находится внутри тебя и что она непосредственно связана с великой универсальной силой, со всем космосом и со сверхсознанием каждого человеческого существа. Все взаимосвязано, вся энергия одно целое. Твоё сверхсознание — твой лучший друг. Оно всегда здесь, чтобы направить и поддержать тебя. Каждый час, каждую минуту твоей жизни. Научись общаться с ним. Установи с ним связь, и оно никогда тебя не подведет. Хорошо было бы дать ему имя, что-нибудь такое, что не было бы связано с какими-либо воспоминаниями. Например, «рума», слово «амур», «любовь», прочитанное справа налево. «Теперь у тебя есть кто-то, кому можно доверять». Кто-то, кто тебя не осудит и с кем ты можешь поделиться самыми сокровенными мыслями. Установив глубоко личные, конфиденциальные отношения со своим сверхсознанием, ты больше никогда не будешь одинок. Ты можешь полностью доверять его знаниям и быть уверенным, что у него нет никаких скрытых мотивов, только твоя высшая польза, потому что ты – Являешься одним целым с ним. Оно общается с тобой голосом твоей интуиции, и при принятии любого решения ты можешь рассчитывать на его совет. Тебе никогда больше не придется беспокоиться и терять рассудок, бесконечно анализируя варианты, когда ты вынужден принимать решение. Теперь ты можешь просто перестать об этом думать и признать, что твое сверхсознание и твой внутренний Бог всегда к твоим услугам. Доверяй им, уступай их глубокому знанию и искренности. Так ты придешь к подлинной близости со своим Высшим Я. Ты получаешь сигналы или сообщения от своего сверхсознания с самого рождения, но не понимаешь, откуда они исходят. Если ты живешь без должной согласованности со своим целостным Я, если ты находишься в положении, которое не способствует твоему духовному росту, то в твоей жизни начинают происходить следующие вещи. Эмоции берут над тобой верх, появляется дискомфорт и недомогание. Тебе недостает энергии, возникают проблемы с весом, Происходят несчастные случаи. Появляется тяга к алкоголю или зависимость от лекарств, как назначенных врачом, так и иного рода. Нарушается сон. Сильный аппетит сменяется его отсутствием и тому подобное. Все это время ты занят поисками ответа вовне, а нужно поступить по-другому, принять происходящее с тобой и спросить Руму, о чем он пытается тебе сообщить. Таким образом, ты освободишься от боли, вызванной беспокойством и необходимостью все время анализировать, и ощутишь покой и гармонию. Бог создал тебя по своему образу и подобию, и этот образ совершенен. Что бы случилось с тобой такого, что не согласуется с этим законом совершенства, Твой внутренний Бог или сверхсознание подаст тебе знак, чтобы показать, что ты на неверном пути, что ты плывешь против течения. Бог создал нам свободу воли, поэтому мы вольны выбирать то, что происходит с нами в жизни. Если мы не будем доверять его руководству, то потратим гораздо больше времени на достижение своих целей. Бог любит тебя, как свое дитя. Часто родители противятся стремлению ребенка покинуть их дом и начать жить по-своему. Они хотят защитить его, но такое отношение будет мешать его росту и обучению. Когда родители по-настоящему любят свое дитя, они доверяют ему и всегда готовы направить его, но не прожить за него его жизнь. Мы все дети Бога. Всем нам Он дарит свою безусловную любовь и предоставляет свободу выучить свои собственные уроки. Он всегда здесь, чтобы направить нас и дать нам силу и поддержку. Он всегда готов поделиться с нами своей мудростью, когда мы попросим Его об этом. Все, что тебе необходимо сделать, Чтобы стать хозяином своей жизни, это прислушиваться к посланиям и действовать. Упражнение к главе 2. Первое. Возьми лист бумаги и запиши все, что, по твоему мнению, явилось результатом того, что ты прислушался к посланию своего подсознания. Постарайся припомнить как можно больше случаев, приятных или неприятных. Возможно, ты боялся чего-то, что должно было произойти, и это случилось. Возможно, ты что-то хотел иметь и был удивлен, когда получил желаемое. Сам того не осознавая, ты программируешь свое подсознание. Вспомнив каждый случай и осознав, как ты заставил его произойти, запиши, ты начнёшь понимать, что у тебя всегда была возможность самому творить свою жизнь. Второе. Визуализируй что-нибудь конкретное, что тебе хотелось бы видеть в своей жизни, в ближайшем будущем. Возможно, в течение нескольких ближайших дней. Пусть это будет что-то простое, но ты должен быть уверен, что для тебя оно имеет большое значение. Визуализируй и попроси, чтобы это произошло как можно скорее. В течение нескольких дней думай об этом почаще. Старайся почувствовать, что ты действительно добился желаемого результата. Верь, что ты прикасался к этому или испытал это. Так что ты теперь знаешь по личному опыту, как это ощущается. Постарайся представить желаемое настолько реально, насколько сможешь. И знай в глубине души, что это скоро произойдет. Третье. Помни, что подсознание не понимает ни прошлого, ни будущего. Оно понимает только картину, которая имеет место здесь и сейчас. Поэтому, когда ты выполняешь второе упражнение, говори себе, «Я есть» или «Я имею» в настоящем времени. Ты должен научиться ясно видеть желаемый результат и чувствовать счастье внутри. Четвертое. Важно, чтобы ты никому не рассказывал об этом упражнении. Поделившись с другими, ты ослабишь возможность успеха. На тебя невольно будут оказывать влияние мнения, и сомнения этих людей, и твое подсознание будет их подхватывать. Четко фокусируйся на ближайшей задаче. Пятое. Всякий раз, когда ты остаешься один на один со своими мыслями, повторяй ниже следующую аффирмацию. Вскоре ты обнаружишь, что встретил наконец своего самого близкого друга. Теперь Я вижу свое тело как самого лучшего друга и советчика на Земле. Я опять учусь уважать, принимать и любить его должным образом. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые книги.